Глава восьмая Я сидела за кухонным столом и отчаянно старалась не клевать носом, пила мелкими глотками кофе сваренный миссис Палмер. Вроде один сорт, одна вода и плита тоже одна и та же, но в исполнении Эндевр этот напиток казался куда вкуснее. То ли Дев знал какой-то особый рецепт, то ли мне просто нравилось пить и есть то, что он готовил о блинчиках джемом, которыми угощал на дерном сосед на второй день моего приезда, я вспоминала с благоговейной тоской, мысленно торопя приход очередной субботы, являвшейся законным выходным домработницы мистера Раша. «И что мне делать с этой дохлой куницей?» ворчала женщина, гремя кастрюлями. «Пустить на воротник», предложила я, пряча за ладонью зевок. «Да на кой мне эта драная шкура?» Возмутилась Розалинда и наверняка одарила меня недовольным взглядом, но я предпочитала упорно смотреть в окно, где на фоне моей каракатицы разговаривали двое, приехавшие сдать работу Вик и сегодняшний именинник. Гренпис на него не хватает!» Продолжила возмущаться женщина, помешивая на плите холодец. Я же промолчала, не желая с ней спорить. Вчерашними ночными гостями, как выяснилось, были не Эрик и товарищи, а несколько обнаглевших хищников, навестивших двор Раша в поисках еды. Зря он все-таки тушки кроликов в траве оставлял. Сам приучил этих пушистых чудовищ к легкодоступной кормежке. Сам же и пострадал от их позднего визита. Впрочем, и им не повезло попасться под его горячую руку. Одно и так точно». Той самый, чей хладный труп Дев самого утра пытался презентовать миссис Палмер. Да, Гринпис бы точно его не одобрил. Рози права. Куницу было жалко, но не настолько, чтобы думать о ней, когда у меня полно куда более важных поводов для размышлений. Например, обряд, о котором Эндевор успел рассказать ночью прежде, чем к нам снова присоединился окончательно проснувшийся Диран и едва ли не силком уволок меня в свою комнату для приватного разговора, как он сообщил отцу. А на деле для демонстрации стен газеты, которую мальчику пришлось делать самому, так как я умудрилась слишком рано заснуть. Зато теперь, раз уж мы оба встали в два часа ночи, сам Бог велел мне оценить результаты его творчества. Короче, до своей комнаты я доползла только к пяти утра. А еще через пять часов меня разбудила миссис Палмер, чтобы сходить, пока хозяин занят в Блэк-Лейк, где она жаждала оценить готовность зала к грядущей вечеринке. Поэтому я и сидела теперь за столом, слушала в полуховорчании дома правительницы и пила кофе в надежде, наконец, проснуться, в то время как Дэв решал вместо меня вопросы с механиком, чей железный конь после моей эксплуатации тоже нуждался в ремонте. Судя по довольному выражению на лицах и крепкому рукопожатию, мужчины договорились. «Ну, ты допила уже или как?» Нетерпеливо поинтересовалась Розалинда, подходя ко мне. «Ага», – кивнула я и, влив в себя остатки кофе, поставила на стол чашку. «Сейчас помою и...» «Я сама помою», – перебила женщина. «Потом. Пошли уже, пока Дэв тебя не увидел». «И мы пошли. Правда, не через парадный вход, а через заднюю дверь. Ну, какая разница?» Оказавшись в дядином доме, я сделала приглашающий жест рукой, предлагая гостей входить, но она словно и не заметила. То, что Розе частенько бывала здесь, было известно еще от Дирана. Сейчас же, глядя, как уверенно миссис Палмер расхаживает по Блэк-Лэйк, я лишь убедилась в правдивости информации. Она точно знала расположение в ванной, в которую зашла первым делом ополоснуть руки. Потом сунула нос на кухню и, неодобрительно покачав головой, опять вернулась в холл, чтобы придирчиво, оглядев обстановку, громко возмутиться. «А почему горшки не надеты, на коле не расписаны?» «Ам... я как-то даже растерялся такого заявления. Колей, роспись, очередной языческий обряд, что ли? Вдруг все обитатели соседского дома слегка двинуты на этой теме?» «Рожицы надо нарисовать!» Жалившись надо мной, пояснила собеседница и надеть горшки на палки. Когда все напьются, будем играть в выбей глаз». В голосе ее послышалось предвкушение. «Кому выбить?» Немного напряглась я. «Гончарной голове, кому же еще?» ответила Розалинда и со вздохом добавила. «Что ж ты такая тормозная -то, а, мисс Оши? Мать твоя куда шустрее была. И игру это очень любила в детстве». «Ай, не?» резко перестала тормозить я. «Вы знали маму?» Она училась в одном классе с моим сыном. «Огонь девка была». «Скорее ветер», — невольно улыбнулась я. «Ветер это ты, а она огонь!» Нетерпящим возражением голосом повторила женщина. «И почему это я ветер?» Спросила чуть обиженно. «Потому что прилетела сюда, как ураган, разнесла в щепки спокойную жизнь Эндевора». И судя по тому, что между вами до сих пор напряжение, явно планируешь вскоре упорхнуть из наших мест навсегда. И плевать тебе на него, на Блэклейк и вообще на все, кроме себя». «Что?» – воскликнула я, задохнувшись от возмущения. «Такой оценки мне еще не давали». «То!» – огрызнулась дома правительница и неожиданно добавила. Спала уже с ним. Я открыла рот. Закрыла. Справилась с желанием выставить нахалку за дверь и только потом заговорила снова. «Вам-то какое дело, миссис Палмер?» процедила ядовито. «Сплетни собираете?» «Отнюдь!» ничуть не обидевшись сказала Розалинда. «Просто не хочу, чтобы очередная вертихвостка заставила страдать хорошего человека». «Очередная?» помимо воли заинтересовалась я. «А ты, думала, одна такая, леди в беде, ха!» Явилась на аварийной тронтайке, бледная, испуганная, но просто ангелочек, попавший в неприятности. Естественно, Эндевр не смог остаться в стороне. А ты, девица ушлая, в доме его поселилась, в постель к нему зале. Мы не спим, не выдержала лживых обвинений я. Вот и не спите, повысила голос и она тоже. Потому что ты потом улетишь отсюда, как вольный ветер, а он останется. И угадай, кому из вас будет больно. Одну он уже отпустил, когда ей приспичило заниматься карьерой. И остался с маленьким сыном на руках. Если б не Лем, который свел меня с Рашем, он бы и няньку нормальную вряд ли нашел тогда. Совсем же мальчишкой был, двадцать три года. Я у него с тех пор и работаю. Самодовольно добавила миссис Палмер. «Рада за вас. Но я не Кайли». Прекрасно понимая, о ком шла речь, сказала уверенно. «Нет, не Кайли». Согласилась со мной Розалинда. И не его последний шлюх слава небесам. Добавила, хмыкнув. «Не дуйся, Блэр. Я не говорю, что ты плохая». «Разве?» Не удержалась от сарказма я. «Просто чую, что сбежишь скоро. Поэтому и не хочу, чтобы ваши с Делом отношения стали слишком близкими». «Это не вам решать», — огрызнулась я. «Посмотрели на зал, миссис Палмер? Убедились, что все готово? Отлично!» «Идемте обратно, значит. Мне еще в Клеймор надо успеть съездить за подарком вашему обожаемому Эндевору». «Моему обожаемому?» Вместо того, чтобы разозлиться на мой командный тон, усмехнулась эта, думаю, мучительница. «Точно моему?» «Да прекратите уже!» воскликнула я. «Не собираюсь я причинять ему боль. У меня, может, серьезные намерения, вот». Пробормотала тихо и, сообразив, что сказала, покраснела. «Ну...» Если серьезные, то ладно. Продолжила веселиться эта провокаторша. Давай-ка рожцы горшкам нарисуем, и потом пойдем. Я даже в город с тобой съезжу, чтоб ты там не заплутала. Тем более мне все равно за заказанным тортом в кондитерскую надо. И магазинчик, где костюм купить. Покажу. А то ведь у тебя нет ничего подходящего для вечеринки, верно? А вечером научу играть и выбеглаз. глаз. С чего это вы вдруг так подобрели? Недоверчиво прищурилась я, рассматривая странно довольную домоправительницу. «А разве я злилась?» – деланно удивилась она. «Просто хотела понять э, серьезность твоих намерений». И, подмигнув мне, вытащила из кармана передника черный маркер. «Рисовать умеешь?» «Да», – сказала обескураженная я. «Ну так приступай. Гончарные головы ждут». «Где-то через час». Убедить Эндевра отпустить нас в город с Розалиндой оказалось непросто. Мало того, что он после обеда планировал отвезти меня сам, потому что обещал, так еще и опасался, что по закону подлости, уехав без него, я встречусь там с Эриком или найду какие-нибудь другие неприятности на свою рыжую голову. И мне, если честно, тоже куда больше хотелось прокатиться до Клейморна с ним, чем с миссис Палмер. Но выбирать подарок в присутствии именинника было как-то неправильно. Да и покупать костюм, намекая в очередной раз на и без того засвеченную вечеринку, о которой мы всем многозначительно молчали, включая Дева, тоже казалось плохой идеей. Поэтому пришлось спрятать волосы под панаму Дирона, надеть большие солнцезащитные очки Розалинды и, накинув на плечи жилет с многочисленными карманами, любезно одолженный мне мальчишкой, Предстать пред ясной очи Эндевора, заверение имея в том, что меня в таком виде родная мама не признает, не говоря уже о Рике. Брукс привык к совсем другой Блэр-Оши. Светлокожие блондинки в платьях и на каблуках. А никак не к бесполому существу в костюме рыбака. Для пущего эффекта не хватало лишь удочки или сачка, но для похода по магазинам это было бы лишнее. А Дэв все равно недовольно хмурился, медля с ответом. «Ну, прям как с ребенком со мной. Аж обидно». Устав от его упрямства, я сказала, что вообще-то свободная женщина, и сама решаю, когда, куда и с кем мне ехать. На что сосед и вовсе помрачнел. А я почувствовала себя жутко виноватой. Он ведь не из вредности так себя ведет, а потому что за меня глупо и беспокоится. Пришлось избавляться от камуфляжа и, схватив за руку, тащить мужчину подальше от посторонних глаз, чтобы спокойно поговорить. Ближайшим подходящим местом для этого оказалась ванная комната, Там-то я и заперлась вместе с именинником и даже воду включила, чтобы нас не подслушали. А то, судя по заинтересованным взглядам Дирона и Рози, эти двое из любопытства были готовы на все. Оказавшись наедине с блондином, начала сбивчиво объяснять свое решение, и он даже внимательно слушал. Первые пятнадцать секунд. А затем сел на край большой ванны, притянул меня к себе и заткнул рот поцелуем. «Очнулась я минут через пять». И только потому, что Эндевр сам меня отпустил. Пока пыталась сообразить, о чем вообще шла речь, он сообщил, что освободится через пару часов и отвезет меня куда душе моя будет угодно. Пришлось сознаться, что угодно ей в магазин за подарком. И так как хочется, чтобы это все же было сюрпризом для именинника, лучше отправиться туда с миссис Палмер. Ну и раз уж речь зашла, я заодно решила уточнить, чтобы он предпочел получить на день рождения. И Дев совершенно серьезно ответил. «Тебя?» «Что на это сказать?» Я так и не нашлась. Зато сильно смутилась и принялась вспыхнувшее румянцем лицо ополаскивать холодной водой, которая очень, кстати, текла из крана. А источник неловкой ситуации все это время спокойно сидел рядом и со странной полуулыбкой наблюдал за моими действиями. «Когда же мне это надоело?» Я развернулась к нему и не менее серьезно, чем он заявила. «Обязательно подумаю над тем, чего ты хочешь. Если сейчас отпустишь меня с миссис Палмер в клеймор». Блэр. «Ну, пожалуйста!» Умоляюще, сложив ладони, протянула я. «Ведь могу просто сесть в машину и уехать, но я не хочу, так понимаешь? Хочу, чтобы ты отпустил». Эндевр немного помолчал, разглядывая меня, а потом чуть прищурился и спросил. «Подумаешь, значит?» «Ага», — кивнула, улыбаясь. «Хорошо подумаешь». Сделанной строгостью уточнил он. «Всю дорогу только об этом думать и буду». Заверила, едва сдерживая смех. «Ладно». Уговорила. И, видя, что я на радостях собираюсь улизнуть, схватил меня за запястье, снова притянул к себе и потребовал аванс в виде прощального поцелуя. Но я и его в щеку, пообещав, что остальное получит, когда приеду обратно. «Только постарайся не отходить от Рози». Выходя вместе со мной в коридор, попросил мужчина. И я тут же согласно закивала, готовая на все, лишь бы поскорее уехать и вернуться. Обещанную часть денег Дев отдал еще утром, так что финансовый вопрос больше меня не тяготил. По крайней мере, сейчас. В выходные я планировала сделать несколько дизайнов для заказчика, да и вообще восстановить на днях работу, которая кормила меня последнюю пару лет. Ну а пока на повестке дня был шопинг. Раньше я его не очень-то любила, сегодня же ждала с предвкушением. Минут через пять после приватного разговора с соседом мы выехали с Розалиндой на ее двухместном электромобиле со двора. Диран тоже хотел отправиться с нами, но очередной урок с репетитором, о котором он благополучно забыл, занятый подготовкой вечеринки, сломал все его планы. Через пару миль нам встретилась та самая розовая машина с открытым верхом, которую я уже видела возле дома Раша». Так как дорога была очень узкой, разъезжаться пришлось на минимальной скорости, поэтому водителя я рассмотрела во всех подробностях. «Кто эта девушка?» – спросила у миссис Палмар немного погодя. «Да она-то», – уточнила женщина, бросив на меня короткий взгляд, и снова уставилась на дорогу. Я пожала плечами, так как имени блондинки в розовые конфетки не знала. «Это учительница Дирана. Дает ему частные уроки, чтобы потянуть по математике». А, -а, а сказала я, тоже глядя на дорогу. Мысль о симпатичной преподавательнице, часто бывавшей в доме Дева, ни капли не обрадовала. Но я заставила заткнуться, сколыхнувшуюся была ревность, потому что просто не имела на нее права. Да и повода мне никто пока не давал. К тому же, как знать, вдруг у белокурой Дианы дома есть муж и семеро по лавкам. Просмаковав приятную во всех отношениях мысль, все же уточнила — «Миссис Палмер, а эта учительница замужем?» Ответом мне был взрыв хохота и ироничная. «Теперь точно вижу, что намерения у тебя серьезные», сказала сквозь смех Розалинда. Я же, смутившись, отвернулась и замолчала окончательно. Оставшуюся дорогу мы почти не разговаривали. Женщина все свое внимание сосредоточила на ведении электромобиля, меня же мысленно унесло в дебри язычества» о котором, к сожалению, знала немного, и всему виной был совершенный эндевором обряд. Точно такое же, по его словам, каждое полнолуние проводил Илья. Суть ритуала заключалась в обмене человеческой крови на защиту потусторонних сил. В данном случае их роль выполнял Блэклейк, чья история была покрыта тайнами, о которых мне в очередной раз пообещали рассказать. После того, как я, в свою очередь, дам обещание остаться тут навсегда». Только не зря в народе говорят, не зная броду, не лезь в воду. Вдруг это дом-вампир какой-нибудь. Вот и кровью уже полакомился, который выпивает свои жертвы и таким образом меняет хозяев. Да и что он может? Погиб же дядя в автокатастрофе, и никакие потусторонние силы его не спасли. Значит, толку от такой мистической защиты, как от козла молока. Правда, эти мысли я, Део, пока озвучивать не стала, Он и так чувствовал себя виноватым, потому что действовал без моего разрешения. А добивать мрачными доводами человека, желавшего мне добра, — не лучшее решение. Однако на будущее потребовало, чтобы подобные идеи сосед все же согласовывал со мной, а то просыпаться от жутких кошмаров со свежими шрамами на руках как-то не камельфо, даже если, проснувшись, оказываешься в его объятиях. Если б Диран тогда не заявился на кухню, где мы беседовали после отстрела кунец, я бы, наверное, рассказала этому поклоннику мистики о своих галлюцинациях. Надеюсь, что он не сочтет меня за сумасшедшую, а выслушает и даст какой-нибудь дельный совет. Однако Дир испортил момент, и я подумала, что значит просто рано. «Скоро приедем», — сообщила Розалинда. «Торт заберу в последнюю очередь, так что сначала покатаю тебя по городу». «Куда в первую очередь?» «За маскарадным костюмом или за подарком для Эндевора?» «За сменой одеждой и обувью для меня», немного подумав, отозвалась я и, перехватив ее вопросительный взгляд, пояснила. «Сумку с свящаем в аэропорту украли. А ходить в чем попало, когда все в стирке?» Женщина кивнула и, больше не задавая вопросов, отвезла нас в один из торговых центров Клейморна. За полчаса, потраченные на его изучение, Я купила там и новые джинсы с курткой в цвет, и кроссовки с удобными босоножками на невысоком каблуке, и целую кучу разных маек, юбок, свитеров и сарафанов. Постаралась как можно плотнее все уложить, и покупки уместились в два больших пакета с фирменной надписью на боку. Уже на выходе миссис Палмер, которая в этом царстве забитых товаром стеллажей и прилавков, исполняла для меня то ли роль экскурсовода, то ли поводыря, предложила заглянуть в магазин нижнего белья и чулок и разных необходимых женщинам аксессуаров. И вот там-то я, падкая на всякие кружевные мелочи, зависла почти на столько же времени, сколько потратила на пробежку по другим торговым точкам. Зато в машину вернулась счастливая, будто это не у «Эндевора», а у меня сегодня день рождения. Впрочем, судя по содержимому пакету, в подарков я накупила именно себе – Что же презентовать имениннику, кроме себя, перевязанной шелковой ленточкой на манер праздничной упаковки, признаться, так до сих пор и не придумала. Сложно выбрать подарок мужчине, у которого все есть. Туалетную воду? Рискованно. Вдруг решит, не приведи небеса, что мне не нравится его нынешний запах, в то время как я просто в восторге от смеси цитрусовых ноток и древесного аромата. Тонкий, едва уловимый. Он очень шел этому мужчине. Уж не знаю, каким одеколоном пользовался Дэв и пользовался ли им вообще, но мне результат безумно нравился. С одеждой тоже было все сложно. Точного размера я не знала. Какие марки предпочитает носить мистер Раш тоже. Часы, запонки и прочее выкинула из головы сразу, понимая, что недостаточно богато, чтобы выбрать достойный предмет для человека его достатка. В результате вопрос подарка, ради которого, по большому счету, приехала в город, Так и остался открытым. Решив, что ломать голову в одиночку не так плодотворно, обратилась за советом к своей спутнице. Уж за девять лет службы в доме эндевра она должна была хорошо узнать предпочтение хозяина. К моему огромному удивлению, Розалинда предложила купить Деву то, чего я меньше всего ожидала. Но так как альтернативы все равно не было, почему бы и нет? Еще через час. Расположенный в подвальном помещении магазинчик заманивал потенциальных покупателей яркой вывеской с переливающимися на свету масками. А буквально в паре домов отсюда была кондитерская, в миссис Палмер заказывала торт. Поэтому, припарковав электромобиль на ближайшей стоянке, она предложила мне пойти выбирать себе костюм, пока сама будет решать вопрос с праздничным десертом. На то мы сошлись. Закрыв на ключ машину, багажник который был забит общими покупками, дома правительница мистера Раша отправилась в одну сторону, ну а я, натянув на глаза Диронову Панаму, так как решила не брать с собой солнечные очки и максимально запахнув нерассчитанную на женский бюст жилетку, потопала в другую. Спускаться в лавку круглогодичного Хэллоуина, как мысленно окрестила мрачный фасад с тяжелой кованой дверью, ожидавшей посетителей в конце каменной лестницы, было немного волнительно. Но, преодолев тревогу, я решительно вошла в подвал и очутилась в стилизованном под прошлые века зале с похожими на канделябры лампами, деревянными стеллажами, заставленными всякой маскарадной мишурой и рядами вешалок со всевозможными костюмами. Чего тут -то только не было от латексных комбинезонов, известных по комиксам и киноиндустрии супергероев, до угловатых колпаков классических ведьм и полупрозрачных балахонов-привидений. У меня аж глаза разбежались, пытаясь разом объять необъятное. Не зря Розалинда сказала, что у мистера Крю лучший карнавальный ассортимент, который она встречала за всю свою жизнь. Сам же хозяин магазина за прилавком отсутствовал» зато из дальней примерочной, задернутой бархатными шторами, доносились приглушенные девичьи голоса и смех. Немного постояв на пороге, я начала медленно обходить зал, разглядывая костюмы. Почему-то вспомнилось, что Эндевру мы тоже ничего не купили, хотя Макс до инцидента с Ситиземом обещал решить этот вопрос. «А как будет теперь, учитывая вчерашнюю драку братьев, я, увы, не знала». Хотелось думать, что средний раж не подведет ни племянника, ни всех нас, участвовавших в организации сюрприза. И все же сомнения грызли. Поэтому, желая подстраховаться, я сняла с вешалки один из приглянувшихся мне нарядов и отнесла на прилавок, за которым уже стоял седовласый продавец, одетый в черный камзол, что очень соответствовало таинственной атмосфере магазина. Улыбнувшись мне, мужчина отвесил легкий поклон, сопровождаемый заковыристым приветствием, после чего озвучил цену и предложил докупить пару подходящих к наряду предметов, довершающих выбранный образ, на что я тут же согласилась. Мистер Крюк вновь отправился на склад за этими самыми предметами, я же снова пошла по рядам в поисках костюма. На этот раз для себя. И как назло... Едва ли не нос к носу столкнулась в торце зала с двумя другими покупательницами, вышедшими со смехом из примерочной кабинки. Не узнать и вон в одной из нойных красоток обвешанных разноцветными платьями сексуальных ведьмочек я не могла, и ее, к сожалению, тоже не обманул, одетая в камуфляж. Ты, бесцеремонно ткнув пальцем мне в грудь, протянула брюнетка. И, сунув охапку карнавальных нарядов своей русоволосой спутницы, рыкнула. «Рэйчел, подержи!» После чего принялась, надвигаясь на меня, выговаривать. «Ты, маленькая рыжая дрянь, думаешь, если племянница ведьмака, то все можно, да?» «Никакие привороты на этого тугодума не действуют!» Сознанием дела заявила она. «Я же продолжала молча пятиться назад» придерживаясь за вешалки, чтобы не навернуться. «Так что не рассчитывай, что ты ему нужна», заявила черноглазая, сопроводив слова злым смешком. «Все, что в тебе есть, это дом твоего дяди, и только он интересует эндевра, добавила уверенно. «А мне почему-то очень захотелось придушить Алекса». «Как только Эндевор получит желаемое, Выбросит тебя на улицу, как котенка, и забудет твое имя, поняла?» «Более чем», — ответила я тихо и с надеждой покосилась на пустой прилавок, путь к которому преграждали ряды одежды. Затем перевела взгляд на дверь и поняла, что меня окружили, потому что подружка вон, избавившись от горы перемеренных тряпок, уже стояла там, скрестив на груди руки и с предвкушающей улыбочкой поглядывала на меня. Судя по всему... Ив ей много нехорошего обо мне наговорила. Ну, и лишь острая шатанка просто быстро сориентировалась в ситуации, решив посодействовать мстительным планам своей черноволосой спутницы. В том, что меня сейчас будут бить, я почему-то не сомневалась. Слишком яростно блестели глаза бывшей девушки Дела, Слишком хищно кривились ее на маникюренные пальцы. Да и все тело как-то странно извивалось, будто женщина была не человеком, а готовящаяся к прыжку коброй. А раз понятно, вали из Блэклейк! Рявкнула эта шлюха. Сейчас же! Не получится, честно ответила я, за что и поплатилась. Меня довольно грубо толкнули, а когда я упала на пол, больно ударившись о ножку вешалки, с откровенным злорадством заявили, Ой, прости, я случайно! И тут же с усмешкой Ив исправилась. Хотя нет. Причем здесь я?» «Это ведь ты, как слон в посудной лавке, мисс Оши!» «Вроде маленькая, такая неуклюжая! Фу!» Протянула она, брезгливо морщась. За спиной одобрительно хихикнула Рейчел. Мне же стало жутко обидно и... По-настоящему страшно. Вцепиться в физиономию брюнетки я, конечно, могла без проблем. Но справиться с двумя злобными фуриями было гораздо сложнее. А мистер Крюк, как назло... Словно заблудился в недрах своего склада. Хотя, может, просто не хотел участвовать в женских разборках? Или, и того хуже, сидел в какой-нибудь темной коморке и, посмеиваясь, наблюдал за нами через трансляцию видеокамер. «Давай помогу», – протянув мне руку, сказала черноглазая. Естественно, я ее жест проигнорировала, лихорадочно соображая, как отделаться от агрессивно настроенных подружек малой кровью. «Прикинуться дурочкой»? или пообещать им, что скоро уеду. А может, все-таки плюнуть на осторожность и вырвать пару блестящих кудрей из темной шевелюры разорвавшейся шлюхи? И в этот самый момент Ивон вытащила из висящей на плече сумочки нож раскладной, миниатюрной золотистой гравировкой на металлической рукоятке. Таким в дороге хлеб удобно резать. А еще и вполне ощутимо можно порезать неугодную соперницу, кое являлась для нее я. Мысли трусливо сбились, перестав выдвигать логичное решение проблемы. На что бывают способны обиженные женщины, я знала о по понаслышке. Моя собственная мама чуть не кастрировала своего неверного дружка перед тем, как его бросить. А Ив, судя по решительному выражению искаженного ненавистью лица, планировала покалечить меня. Упиваясь моим страхом, брюнетка медлила. «Да что ты с ней возишься?» окликнула подругу Рэйчел. «Разукрась ее смазливую рожду, да пошли готовить к вечеринке». «Сейчас примерюсь, на какой щеке лучше поставить метку». Растягивая удовольствие, рассуждала вслух Ив. «Справа или слева? А может, с обеих сторон для симметрии? Как думаешь, а, дрянь?» Обратилась она ко мне, по-прежнему сидящей на полу. И злость перевесила страх. Раздраженно отряхнув головой, я начала подниматься, чтобы тут же снова упасть от довольно ощутимого толчка. Вот же! Черт! Села отряхнулась и мрачно посмотрела на эту гадюку. Шатанка снова захихикала, но она меня сейчас мало волновала. Куда больше интересовала Ивон, которая, склонившись надо мной и демонстративно помахав Балисонгом, Перед моим лицом зловеще прошептала «Право или лево, мисс Оши?» «Второе!» — сказала я и двинула ей со всей силы правым кулаком в левую скулу. «Ах ты дрянь!» — не придумав ничего нового, взвизгнула Ивон. «Да я тебя!» — и бросилась на меня, шустро нырнувшую под прикрытие висящих костюмов. И тут же, как по волшебству, в зале мигнуло, погас весь свет, а в моем ухе послышался смех, похожий на перезвон хрустальных колокольчиков, следом за которым прозвучало игривое «Смотри, что сейчас будет, ветерок!». И я с изумлением осознала, что вижу. Все вижу, несмотря на кромешную тьму. Это походило на черно-белое кино, потому что цвета окружающих предметов были практически неразличимы. Но при этом я четко видела каждый из них. Перебравшись подальше от места, где спряталась, осторожно отодвинула вампирское платье, чтобы посмотреть на Ивон. Та яростно двигала вешалки, сбрасывая на пол наряда, и шипела, что все равно меня найдет, и тогда... Дальше шло что-то плохо переводимое. Дернув очередной карнавальный костюм, брюнетка получила жезлом, прикрепленным к нему по голове, и, взвыв, отступила. Каблук ее модельной туфли подвернулся... Как-то странно надломился, и в какой-то момент мне показалось, что от ног женщины метнулся прочь маленький силуэт, похожий то ли на крылатого паука, то ли на четырехногого человечка. и с криком полетела на пол. Бросившаяся ей на выручку Рэйчел наступила в темноте на подругу и рухнула сверху. Завозившись, обе женщины вместо того, чтобы подняться, добавили друг другу тумаков, а Ив еще и порезала свою соратницу, судя по ее яростным воплям. «Время уходить», — сообщил мне мелодичный голосок, окончательно прописавшийся в моей голове. «Спорить и паниковать я не стала. Если глюки помогают выжить, что ж, всем бы такое полезное сумасшествие». Выбравшись из подвешилок, подошла к прилавку. И в тот же момент свет снова вспыхнул, неприятно резанув по глазам. Боковым зрением я уловила странное движение возле ближайшего выключателя, но решила, что мне просто почудилось. А с противоположной стороны зала по-прежнему доносились охи и стоны, сопровождаемые руганью вперемешку со извинениями. «Вот!» – радостно улыбнулся мне мистер Крю, появляясь из-за двери склада. «Будьте брать, мисс!» Спросил он, демонстрируя обещанные аксессуары, и заинтересованно взглянул в ту часть зала, где находились и вон с Рэйчел. Но ряды одежды скрывали их от его глаз. «Да», – тихо ответила я и воровато оглянулась, боясь, что разъяренные подружки сейчас оклемаются и бросятся сообща меня убивать, так как лучшие крайние им точно не найти. «Все беру», – добавила поспешно, тут же рассчиталась продавцом, И не дожидаясь, когда он пробьет чек и упакует товар, выбежала из магазина, прижимая к груди только что купленный костюм. По лестнице взлетела, не чувствуя ног, и едва не сбила идущую навстречу Розалинду. "Э", -э, -э протянула та, глядя на меня немного запыхавшуюся от бега. "Это ты себе?" Кивнула на маскарадный балахон, в который я вцепилась мертвой хваткой. "Нет, индевро". Ответила, перекидывая в одну руку вещи, чтобы второй схватить женщину за локоть и утащить к припаркованной за углом машине. Что такое, Блэр? Нахмурилась миссис Палмер неохотно, но все же подчиняясь моему порыву. Ты привидение не там увидела, что ли? Мрачно пошутила она. Хуже, и вон с подругой. Делая страшные глаза, сообщила я шепотом. О, -о, -о. прибавив скорости, многозначительно протянула дом правительница. Теперь уже она тащила меня за собой на буксире, чему я, кстати, была даже рада. Когда оказались в электромобиле, обе облегченно выдохнули, переглянулись и... расхохотались. «Что случилось-то?» спросила Розалинда, когда мы выехали со стоянки. «Эта шлюха устроила разборки?» «Угу, с ножом», сдала я бывшую Эндевера. «Вот же дрянь!» возмутилась домоправительница и, сочувственно взглянув на меня, добавила. «Но ты не бери в голову, она лайка. все больше угрожает, это не делает. Правда, нервы треплет только так, но под Стасью не пойдет, побоится. Да и нарваться на гнев Дева не захочет. А знаешь, что у мистера Крю только одна камера над кассой?» Женщина многозначительно замолчала. «Ну и слава небесам, что других камер нет», — сказала я, нервно усмехнувшись. «А то я ей тоже того личико подправила» хотя в моем случае это была чистая самооборона». «Даже так?» И миссис Палмер, посмотрев на нахохлившуюся меня, потирающую ноющие костяшки пальцев, снова рассмеялась. От души так, до слез. То, что кто-то врезал его, вон, ее очень порадовало. Правда, она сожалела, что не видела спектакль лично, и главное, что не участвовала в нем. «Обратно ехали...» В прекрасном настроении. Распевали песни под радио, шутили и общались так, будто знали друг друга всю жизнь. Если между нами и была в прошлом напряженность, после случившегося в клеймере от нее не осталось и следа. Единственное, что немного омрачало полные приключений шопинг, это то, что себе костюм я так и не приобрела. Поэтому решила надеть на праздник свое многострадальное черное платье, украсив его содержимым из коробки с маскарадной мишурой, которую вчера привез Макс. А не грустить по пустякам, ведь поводов для радости было куда больше. Запасной наряд для именинника, мой новый гардероб, маленький подарок в большой коробке и огромный двухэтажный торт с цветами из сбитых сливок, украшенных вишенками и клубникой. Эрик бы запретил мне даже прикасаться к такому лакомству, дабы не испортить фигуру. Но сегодня вечером я планировала съесть кусочек на зло ему. А фигура? Что ж, избавляться от лишних калорий можно по-разному. Есть и весьма приятные способы. В доме мистера Раша. Бросив свои пакеты на пол в кухне, я осторожно поставила на стол перевязанную бантом коробку с круглыми дырочками в крышке. И без конца, поглядывая в окно, приготовилась ждать эндевра которая беседовала в дворе с каким-то мужчиной в бейсболке, сидящим на мотоцикле. Рядом стояла розовая машина учительницы, а за ней еще одна незнакомая. Сегодня и правда был день визитеров. Народ приезжал с самого утра, желая поздравить именинника. И каждому Дэв уделял должное внимание. Пожимал руки, улыбался и просто разговаривал, демонстрируя людям, что рад их видеть. Признаться, я не думала, что у отшельника, живущего в такой глуши, столько друзей и знакомых. На деле же оказалось, что мой сосед на диво популярная в местных кругах личность. И сейчас очередной гость занимал внимание мистера Раша, в то время как я с волнением ждала его в кухне. Даже вещи наверх не отнесла, боясь проворонить момент, когда мужчина наконец освободится. Потому что за этим типом бейсболки наверняка появится следующий – А мне так хотелось вручить свой подарок имениннику, пока он... Подарок, а не именинник. Не проснулся окончательно. То, что мы с миссис Палмер вернулись, Дэв прекрасно видел. Как видела красивую коробку в моих руках. А значит, должен был зайти сюда хотя бы из любопытства. Заметив, как блондин прощается с гостем и направляется к дому, я разволновалась еще больше. А вдруг Розалинда пошутила. «Вдруг ему не понравится то, что я купила? Вдруг... С днем рождения!» Выпалило на одном дыхании, едва хозяин дома появился на пороге кухни. И, схватив со стола коробку, в которой слышалась отчетливая возня, протянула ему. Эндевор с сомнением посмотрел на презент, потом на меня, снова на коробку и, вопросительно вскинув бровь, спросил «Это... кто?» «Твой подарок?» — нервно улыбнулась ему. «Спасибо, конечно», – осторожно забрав из моих рук, проговорил сосед. «Но, насколько мне помнится, мы договаривались о чем-то другом», – добавил многозначительно. Картонный домик, прижатый к его груди, недовольно дернулся и мяукнул. «Ты купила мне кота?» – удивленно посмотрев на свою ношу, воскликнул мужчина. «А, «Э, ну да». Немного растерялась я от его странной реакции, но тут же успокоилась, заметив, как губы Эндевора растягиваются в улыбке. «Я думал, судя по звукам и дырочкам в корпусе, что это хомяк или крыса», — признался он. «Вот еще», — усмехнулась в ответ и, подойдя к имениннику, сама развязала синюю ленту. «Это шторм, великий и ужасный». Представила я маленького серого котенка с рыжими, как облепиха глазенками, внимательно изучавшими нас из сдвинутой крышки. Будет, когда вырастет, добавила чуть тише и совсем шепотом спросила. Тебе ведь он нравится? Ну, доставая животинку из поставленной на стол коробки, протянул Дев. Нет, грустно вздохнула я, снова заподозрив советчицу Розалинду в чем-то сильно нехорошем. «Очень нравится», – хитро улыбнулся мужчина, осторожно поглаживая нового питомца по веслоухой голове. «Правда, не знаю, как Рэм отреагирует, так что за великим и ужасным придется постоянно следить. И делать это будешь ты». Поставил меня перед фактом он. «Почему это?» – возмутилась я. «Потому что мы в ответе за тех, кого подарили». «Но...» – неувиливый Блэр. «От ответственности. Ты кота купила, тебе о нем и заботятся». «Так, может, мне его и забрать тогда?» Недовольно проворчала я. «Э, нет. Забрать то, что уже отдала, не получится». «Ты сам себе противоречишь», – задумавшись над его словами, выдала уверенно. «Я просто пытаюсь уговорить тебя остаться здесь насовсем. Глупо, да?» Дев да, криво усмехнулся, посмотрев мне в глаза. «Но раз не хочешь делать это из-за меня, то, может, из-за маленького серенького комочка, которому нужна наша с тобой забота, согласишься». Тиская пригревшегося котенка, сказал он. «Мы ведь знакомы меньше недели?» Неуверенно отозвалась я. «А ты так старательно уговариваешь, что я начинаю подозревать всякие ужасы!» Сказала то, что давно вертелось на языке. «Обряды кровавые, дома ведьмаков, тайны, покрытые мраком, куницы и глюки...» «Глюки?» – перестав улыбаться, уточнил Дев. «Только не думай, что я сумасшедшая». «Даже не собирался». Оборвал он поток моих оправданий. «Что за глюки, Блэр? Это началось после обряда?» В его тоне не было и тени, и девки и я, тяжело вздохнув, призналась. «Нет. Раньше». «Даже так?» – немного удивился сосед. «И что тебе привиделось?» «Дай сюда» попросила, забирая у него задремавшего кота. Тот недовольно мяукнул, меняя опору, и широко зевнув, начал точить коготки о мою майку, но мне это даже понравилось. Осторожно, водя пальцами по серой макушке, я деловито проговорила. «В багажнике лежит лоток, наполнитель, набор мисок и сухой корм для котят. Надо бы забрать все это и расставить там, где будет место пушистика». «Ты хотела сказать шторма?» Поправил меня Эндевор, и тоже погладил свой подарок. Хотя, зная кошек, его местом будет весь дом. «Ага», кивнула, улыбаясь. «Но надо сделать так, чтобы весь дом не стал еще его туалетом». «Обязательно все достанем», согласно кивнул сосед. «А также познакомим их с Ремом и постараемся не допустить, чтобы док съел мой подарок, но...» «Пес может съесть пуш... Шторма? испугалась я. «Нет». «Конечно, нет». Поспешно успокоил меня сосед. «Просто Рэм не привык к конкуренции. И да, Блэр». Я вскинула голову, вопросительно посмотрев на блондина. «Хватит мне зубы заговаривать. Что за галлюцинации у тебя были?» Пришлось рассказать ему обо всех странностях, происходящих со мной с момента вступления в наследство про тот повторяющийся сон, от которого я просыпалась в холодном поту, хотя ничего ужасного в его содержании вроде как и не было, про дядин амулет, помогавший справиться с видением, про водовороты в ванне и стихи, звучавшие в моей голове, а еще про эпизод из чужого прошлого, свидетельницей которого стала Блэк Лэйк. внимательно слушал, не перебивая. Котенок сладко урчал, уткнувшись носом в мое плечо, а за окном слышался тихий говор Розалинда и чей-то незнакомый смех. Видимо, еще кто-то явился поздравить именинника и был встречен задержавшейся во дворе дома правительницей. Я замолчала, вздохнув. «Как же все не кстати!» Дев тоже взглянул на улицу и, заметно поморщившись, проговорил. «Ненавижу дни рождения» а потом перевел взгляд на свернувшегося клубочком котенка, уткнувшегося мордочкой в мою шею. Собственно, на саму шею, лицо, губы. И, сглотнув, исправился. Хотя при наличии таких подарков склонен изменить свое мнение. «Эй!» – воскликнула возмущенная, и тут же была наказана царапающим движением маленькой лапки. «Я не подарок, и не надо меня так рассматривать». «А кто-то обещал подумать», – наигранно грустно напомнил мужчина. «Ну так думаю», – смягчилась я, поглаживая шторма. «Это же надо было купить кота с именем ураганного ветра. Судьба, не иначе». «Все еще думаю, да», – добавила с улыбкой. «Надеюсь». Сосед взял со стол осеннюю ленточку, которой была перевязана коробка, надел ее шею и, отвечая на мой удивленный взгляд, пояснил. «Если все-таки решишься, Блэр». «Просто повяжи ее на себя. Ведь подарок должен быть с бантиком». И хитро подмигнул мне, уклоняясь от легкого тычка, которым я попыталась наградить нахала. «Вот знаешь», — сказала, когда он отошел на безопасное расстояние и перестал так шкодно улыбаться, — «такое чувство, что теперь ты мне зубы заговариваешь, уходя от темы галлюцинаций». «Есть немного», — не стала отрицать очевидный эндевр. «Просто...» Он снова взглянул в окно, чуть нахмурился и с обреченным вздохом продолжил. «Очередной визит вежливости от друзей и знакомых. Если я сейчас не выйду к ним, они придут сюда. А наш с тобой разговор, чудо, требует спокойной обстановки». Произнес он серьезно. «Ты хоть скажи, я не схожу с ума?» Решила уточнить напоследок. «Нет, Блэр, просто...» и замолчал, нервно постукивая пальцами по столу и мрачно глядя на разодетую по последней моде пару, которую развлекала в дворе Розалинда. «Просто что?» – поторопила его с ответом я. «Просто версия для приезжих, которую я продвигал ранее, больше тебе не подходит». Ободряюще улыбнулся мужчина. «Так что готовься, девочка-ветер. Сегодня тебя ждет увлекательный рассказ о некоторых тайнах Блэклейк. Когда, воскликнула я, и снова получила коготками по шее. А это любопытная моя. Хитро улыбнулся Мининник. Будет зависеть от масштабности затеянного вами мероприятия. И не надо делать такие круглые глаза. Я не идиот, чтобы не заметить приготовлений. К чему, кстати, спектакль, вечеринка, что? А вот вечером и узнаешь, сказала мстительно. Не все мне мучится от любопытства. Мы еще немного поговорили ни о чем, а потом Эндевор пошел принимать поздравления от мэра Клейморна и его супруги. Да-да, и местные шишки, как выяснилось, не поленились заехать к нему сегодня. Видать, производство Ситизема приносило доход не только его создателю, но и городской казне. А может, Дева связывала с этой властьимущей читой и что-то другое? Уточнять я не стала. Слишком уж кислой была физиономия соседа, когда он выходил к гостям. Так к чему тревожить больную тему? Я же, постояв еще немного у окна, передала котенка в заботливые руки домоправительницы, сменившей хозяина в кухне, и, взяв стоявшие на полу пакеты, отправилась наверх. Немного позже... Пока великий и ужасный мистер Шторм изучал под присмотром Розалинды дом и содержимое своих мисок, я разбирала в спальне вещи. Вопрос о маскарадном костюме после того, как выяснилось, что постиранное платье, висящее на спинке кресла, до сих пор не высохло, вновь стало актуальным. Особенно если учесть, что выглядеть на вечернем мероприятии мне хотелось очень хорошо. Не для себя и не для возможных гостей, а исключительно для именинника. Вертя в руках шелковую ленту, я рассматривала разложенные по кровати наряды и с сожалением понимала, что под категорию «красивый монстр» не подходит ни один из них. Конечно, можно было бы надеть что-то обычное и, сделав макияж в стиле Гота, назваться вампиром, но хотелось чего-нибудь особенного. А его, особенного этого, увы, не наблюдалось. В торговом центре я как-то больше уделяла внимание удобству одежды, а не ее эффектности. И теперь об этом сильно сожалела. На столе рядом с ноутом, который я собиралась включить, но так пока это и не сделала, занятая другими вопросами, лежал сложенный в аккуратный сверток мужской костюм. Если бы размер не был таким большим, сама бы отправилась в нем на Диранову вечеринку. Но вероятность утонуть в чересчур длинном балахоне – Останавливала от желания лишить эндевра маски. Немного повздыхав, снова принялась разглядывать украшенные бирками вещи, пытаясь придумать своим дизайнерским умом, как из обычной футболки с юбкой сделать что-то оригинальное и в то же время достаточно привлекательное. Потянувшись к выбранному комплекту, заметила синюю ленту, которую бездумно теребила все это время. Насмешливо хмыкнув, затолкала ее под подушку. Дарить себя соседу я не собиралась. Кто знает этого странного блондина? Вдруг решит, что я теперь всецело принадлежу ему, раз подтвердила таким способом свое согласие стать его подарком. Один красавец-мужчина уже превратил меня в живую куклу, сделав своей собственностью. Второй подобной истории моя психика не выдержит. А добавлять к бантику табличку, что сдаю себя в аренду сроком на одну ночь, это как-то пошло. «Да и что за детский сад, право слово? Мы ведь взрослые люди. Кому нужны дурацкие ленточки, когда есть взгляды, слова, прикосновения?» Зажмурилась, ощутив прилив внезапного возбуждения, и постаралась унять свое разыгравшееся воображение. «От этого вечера я ждала многого, пожалуй, даже слишком многого, учитывая обещание Эндевора раскрыть некоторые из местных тайн». И выглядеть невзрачной мышкой мне хотелось меньше всего. Не, ну разве же это костюм?» Сообщил уже знакомый женский голосок в моей голове, когда я подняла с кровати трикотажную футболку с короткой черной юбкой. А что же это? Ничуть не удивившись и даже немного обрадовавшись очередному появлению слуховой галлюцинации, спросила ее мысленно. В ответ тишина. «Хм, может, почудилась?» Начала невольно вспоминать прежние сеансы нашего так называемого общения и поняла, что оно ни разу не было двусторонним. Сначала мне слышали странные стишки и загадочного содержания, которые пугали не меньше, чем водоворот почерневшей ванне. Потом был новый куплет к старой песне, тихий смех и предложение в магазине посмотреть, что случится с Ивон. Мы ни разу не вступали с голосом в диалог, но она... Кем бы ни была эта загадочная сущность, прописавшаяся в моих мыслях, совершенно точно знала, что со мной происходило в те моменты, когда выходила на контакт. Значит, как-то наблюдала. Неужели моими глазами? О том, что это волшебное создание, телепатически связавшееся с племянницей ведьмака, именуется в народе шизофрении, думать не хотелось. Ведь Дев, выслушав рассказ о глюках, не меня, сумасшедший? Да и мама делала ставку на таинственное проклятие, а не на проблемы с психикой своей непутевой дочери. Кстати, об Айне. За круговертью праздничных забот я как-то позабыла, что оставила ей сообщение с описанием эпизода из их с Леомом прошлого. И судя по тому, что до скайпа все это время не доходили руки, сейчас было самое время его проверить. Включив ноутбук, сдвинула вещи в сторону – и, усевшись на кровать, сказала, мало рассчитывая на чей-либо отклик. И что мне тогда надеть? Есть у меня кое-что подходящее. Столь быстрый ментальный ответ поверг меня в растерянность. Чуть нахмурившись, я снова прокрутила в памяти эпизоды с предыдущими галлюцинациями и сделала единственный верный вывод. Это странное существо не считает мои мысли, но слышит меня и видит, словно находится где-то рядом. Неужели и правда призрак какой-то невинно убиенной мисс Оши, следящей за своей живой родственницей? Призывно звякнуло окошко загрузившейся программы, и я, пододвинув к себе ноут, нажала на просмотр новых сообщений, при этом вслух спросила, по-прежнему обращаясь к незримой собеседнице. — Как тебя зовут и что именно ты можешь мне предложить? То, что веду беседу с выдуманным другом, как ребенок или псих какой-нибудь, верить не хотелось. «Зови меня, Мэк, ветерок», — представилась невыдумная подружка, проявляя явные признаки самостоятельности. «А предлагаю я тебе наряд на вьелии. Для вашей затеи он подойдет идеально Мм, да...» Как-то неуверенно отозвалась я, читая сообщение от Айни, изобилующее восклицательными знаками и пугающего вида смайликами. Суть крайне эмоционального текста на полстраницы сводилась к одной фразе. «Беги оттуда, пока не поздно, или я сама приеду и камня на камне не оставлю от этого рассадника проклятой нечисти». Еще мама обещала достать больного ублюдка с того света, открутить голову его призраку и... Короче, на заковыристое ругательство с описанием изощренных пыток провинившегося Айни всегда была гораздо. Она вообще у нас женщина талантливая и с большой выдумкой, в отличие от меня. Что? М-да. Осторожно уточнила проклятая нечисть. Да вот, думаю. Ответила я ей, радуясь про себя, что нахожусь в комнате одна. Ты кто на самом деле такая, Мэг? «И что есть Навьелия?» «Водяная принцесса», — ответил голос. «Ты или она?» — спросила я, все еще гипнотизируя взглядом экран. Сообщений от Эрика не было, и это, с одной стороны, радовало, а с другой — настораживало. Ведь если он больше не преследует меня в сети, может скоро появиться в дверях и испортить нам весь праздник. «Навьелия!» — тихо хихикнули у меня в голове. Прекрасно. Значит, Мэг решила нарядить меня русалкой. Но чем некрасивый монстр? А ты тогда кто? повторила я свой первый вопрос. Тоже из этих? Нет. Но наряд у тебя на примете русалочи? «Хм... Красивый наряд тебе подойдет! мелодично хохотнув, пообещала невидимка. Приятный все же у нее смех, ласковый такой, нежный, и в то же время какой-то. Прохладный, что ли. Даже странно, что она не русалка. Ей бы эта роль пошла. Приходи и сама убедишься. Куда? Насторожилась я. А ведь и правда. Как этот призрак, телепатически болтающий со мной, собирается осчастливить меня маскарадным костюмом? К озеру? Куда же еще? Снова хихикнула она. А я загрустила. Потому что, как бы ни была важна для меня вечеринка... В черную воду ради нее лезть не хотелось. Саму Мэг я, в принципе, не опасалась. За все эти дни она не сделала мне ничего дурного, да и предупредил бы сосед, если бы от странной сущности исходила какая-то опасность. Ну, а водоем пугал по-прежнему, даже при свете дня. «Ты там живешь?» поинтересовалась я, решив, что раз уж не разживусь платьем, то хотя бы побольше выведу ее у таинственной собеседницы. «Возможно», — ответила она. Хочешь заглянуть в гости?» «Нет», — отказалась поспешно. «Прости, но в озеро я не полезу. Оно на меня жуть нагоняет. Как во водовороты в ванне и страны стежки. Это ведь твоих рук дело было?» «Допустим». «Черт! Они с девом на пару курс уклонения от ответов проходили, что ли? Почему из обоих приходится тянуть информацию клещами? Но зачем? Напугать меня хотела?» «Я?» И столько возмущения в нежном голоске. Вовсе нет. Хотела заинтриговать. Хм, И ведь не поспоришь. Действительно заинтриговала. Ладно. Боишься озера, иди в зимний сад. Платье найдешь в бассейне Эндевора. И снова усмехнувшись, Мэг ехидно добавила. На поверхности черной воды. Надеюсь, сверху-то взять не побоишься, а, ветерок? «Я тоже надеюсь», — пробормотала тихо и поднявшись, закрыла ноут. «Хотя надевать на себя непонятно что...» Блэр о ши. Разве можно быть такой трусихой?» Возмущенно воскликнула новая знакомая, а у меня-то ее вопль в ушах зазвенело. «Я не трусиха», — сказала, потирая виски. «Я просто осторожная». И тут же спросила. «Как ты это делаешь?» «Что?» «Как общаешься со мной?» «Мысли мои, насколько понимаю, ты ведь не читаешь?» «Я наблюдаю за тобой и посылаю тебе ментальные сообщения», — спокойно пояснила она. «А как наблюдаешь?» — уточнила я, начав подозрительно оглядываться по сторонам в поисках каких-нибудь приспособлений, но ничего примечательного в интерьере так и не обнаружила. «Пока секрет», — рассмеялась невидимая интриганка. Оставлю за именинником право посвятить тебя в нашу тайну. — Ваша, значит, — покачала головой я, предчувствуя крайне интересный вечер. — но просто нереально интересный. Потому что с лентой или без, но так просто деф от меня сегодня точно не отделается. — Ага, а теперь иди за нарядом на Велии, пока я не передумала тебе его отдавать. И ласково добавила. — До встречи, ветерок. Мэк. Позвала я, открывая дверь, однако собеседница не ответила. Вздохнув, вышла в коридор и начала было спускаться по лестнице, но замерла на первой же ступени, услышав доносящиеся снизу голоса. «Дана, просто Дана!» – уверенным бодрым тоном говорила женщина. «Мы ведь не первый год знакомы, Эндевр. Давайте уже перейдем, наконец, на неформальное общение хотя бы за пределами школы. Ну уже в честь дня рождения!» Я купила подарок». Она продолжала щебетать, а у меня словно опустилось все. Настроение разом ухнуло вниз и затерялось где-то в районе плинтуса. И в то же время в душе заворочилось раздражение. Когда на Эрика обращали внимание девушки, я никогда не испытывала подобных чувств. Даже гордилась немного поначалу, что он весь такой привлекательный, недоступный, ухаживает за мной. Сейчас же готова была придушить любую особь женского пола, положившую глаз на мужчину, который мне вовсе не принадлежал. Просто сосед. Просто покупатель Блэк Просто тот, кого я не могла позволить увести у меня из-под носа. Вцепившись пальцами в перила, чуть подалась вперед, надеясь увидеть эту парочку. Но они стояли так, что кроме двух светлых макушек и шаловливых ручек блондинки, которые так и норовили что-то поправить то ли на груди, то ли на плече Эндевора, я ничего рассмотреть не смогла. «Даниэль», — начал мужчина, перехватывая ее запястье. она, напомнила она, — «мы же договорились». «Дана, спасибо, конечно, за подарок». «Это булавка с настоящим бриллиантом. Я делала ее на заказ в ювелирной мастерской». Перебила именинника женщина, явно желая придать значимости своему презенту. «Я же, наконец, поняла, что за манипуляция она проделывала до того, как отвели ее руки» прицепляла к футболке золотую иглу с драгоценным камнем. «Надеюсь, тебе нравится?» «Эм, да», – протянул он, отступая, но сзади оказалась стена, в которую сосед и уперся спиной. «Вот», – радостно воскликнула учительница, «значит, ты просто обязан надеть ее в ближайшее же время?» и с придыханием добавила. «Может, вечером?» «Кому, если не мне, знать, как тебе идет галстук?» И столько интимности было в этой многозначительной фразе, что я чуть не процарапала на перилах борозды, настолько сильно и резко впилась ногтями в гладкое дерево. «Что это ты тут делаешь?» Шепот, раздавшийся за спиной, заставил испуганно вздрогнуть. Резко обернувшись, увидела подкравшегося ко мне дирана с любопытством поглядывающего то на меня, то на собеседников, что стояли в холле. «Подслушиваю!» – буркнула мрачно. «Раз уж все равно застукали, так к чему лгать? Тем более настроение для этого было неподходящее». «И что услышала?» Тут же заинтересовался мальчик, смешно вытянув шею, чтобы лучше рассмотреть пару, но при этом не засветиться самому. «Да уж, мы с ним и правда отличная команда. Понимаем друг друга с полуслова». «Твоя репетиторша подарила Эндевру подарок», — сообщила я на ухо младшему Рашу. «Ну, так», — воскликнул он на мгновение, потеряв бдительность, но я вовремя зажала Дирону рот рукой, одарив его таким выразительным взглядом, что мальчик покраснел. «Классно же говорю», — прошептал он, когда я убрала ладонь. «Чем больше подарков, тем лучше». «Хм», — я прищурилась. «А тебе эта учительница вообще как? Сильно нравится?» Спросила, как бы между прочим, сама же внутренне замерла в ожидании ответа. «Ага, Даниэль хорошая!» Беспечно ответил мой юный друг, даже не подозревая, какой удар нанес моему самолюбию. «Ведь если блондинка нравится сыну, шансов, что она понравится и отцу, больше, чем мне бы хотелось». «Никогда не ругается, если я не сделал домашку», пояснил свою симпатию к преподавательнице мальчик. Еще бы она ругалась с такими откровенными планами на мистера Раша. А тем временем блондинистая парочка продолжала общаться. Вернее, да, она все никак не могла заткнуться, не давая Эндеверу вставить ни слова. А он осторожно отодвигался от нее по стеночке, продолжая удерживать руки женщины так, чтобы сохранять между ними, пусть небольшую, но все же дистанцию. И когда я осознала это, стало смешно. Большой, сильный мужчина, который пятится от невысокой блондинки, зажавшей его в угол. С Ивон он общался куда жестче. И вроде бы понятно, что просто не хочет обидеть учительницу своего отпрыска, вот только мне от этого не легче. Решив прекратить собственное мучение, я громко сказала, обращаясь к дирану «Проводишь меня в зимний сад?» Сосед резко вскинул голову и посмотрел на нас. Мальчишка удивленный изогнул бровь, не совсем понимая, с чего это я перешла от шепота к восклицаниям. А Даниэль наконец заткнулась. — О, Дэв! — сделав вид, что только что их заметила, помахала я мужчине ручкой. — Хотела с тобой поговорить, но вижу, ты сейчас занят. — Я свободен. Мягко, но настойчиво отстранив от себя слегка растерявшуюся блондинку, сказал Эндевр. «Что ты хотела, чудо?» И улыбнулся мне так, что сердце забилось чаще. А еще назвал меня чудом. При ней. При сыне. «Зачем тебе в сад?» Спросил, подходя к лестнице, где и замер в ожидании спускающихся вниз нас. «Черт! Надо было придумать что-нибудь другое. Как теперь выкручиваться?» Просто хотела и замолчала, посмотрев с надеждой на Дирана. Тот почесал светлый затылок и выдал. «Сфоткать пару цветочков для нашего плака!» И тоже осекся, сообразив, что чуть не выдал один из сюрпризов. Дэв склонил на бок голову, хитро глядя на нас. Про Дану он, казалось, и вовсе забыл. Но она не спешила уходить. Вместо этого женщина продолжала стоять у стены и сверлить меня взглядом. Нехорошим таким, мрачным. «Если бы глазами можно было убивать...» я бы ее стараниями давно уже скончалась в жутких муках. Мы находились сейчас достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть учительницу во всех подробностях. Миловидная блондинка, симпатичная, хоть и не модельной внешности, с хорошим макияжем и красивыми золотистыми волосами. Вряд ли она страдала от недостатка мужского внимания. Но ей, судя по сегодняшней сцене, нужен был именно старший Раш. И почему, интересно, она не форсировала крепость по имени Деф раньше? Зачем так долго тянула? Или до расставания с Ивон считала место рядом с ним занятым? Что ж, у меня для нее плохие новости. Это место занято и теперь. Мысленно усмехнувшись собственным выводом, я решила плюнуть на возражение разума и надеть вечером шелковую ленту. В конце концов, карнавал у нас или что? «Значит, фотографии», — повторил слова сына Эндевр. Дир и я утвердительно закивали, старательно строя невинные мордашки. «Ну, тогда вам понадобятся ключи», — сказал именинник, доставая из кармана штанов связку. Получив, что нам требовалось, мы отправились в зимний сад, куда вызвался нас проводить хозяин дома, явно желавший под вежливым предлогом смыться от слишком уж навязчивой Даны и мне это очень понравилось. Настолько понравилось, что настроение резко взлетело вверх. Ожидание вечеринки стало вызывать какой-то особый азарт. В том, что туда явится и Ив, покупавшая себе маскарадный костюм, и эта бледная моль, раздаривающая бриллиантовые побрякушки, я не сомневалась. «Не подведи, Мэг. мысленно обратилась к той, которая обещала мне наряд подводной принцессы. Но она, конечно же не ответила.